Глава девятнадцатая Люди старались не толпиться в холле и практически сразу направлялись в вглубь дома. Здесь, в одной из комнат, была настежь распахнута широкая дверь. В лицо сразу пахнуло свежестью и прохладой, едва мы подошли к краю убегающих вниз каменных ступеней. В прошлый раз изнутри особняк я особо не видела, поэтому новость про целый цокольный этаж даже поразила. Если честно, я ожидала увидеть внизу какой-нибудь бункер и даже не удивилась бы подобному. Но нет, огромный зал оказался вполне себе уютным и просторным. Колонны увивали живые растения, мраморный пол начищен до блеска и всюду куча народа. С Алексом постоянно здоровались. Кто-то просто кивал, а кто-то подходил, пожимал руку. И тогда приходилось останавливаться и в очередной раз слушать о том, как все друг друга рады видеть. Когда за пять минут нас остановили в четвёртый раз, я не выдержала и высвободив руку, попросту сбежала. Пусть сводный братец там лебезничает, а я пока немного осмотрюсь здесь. Вот только погулять без надзора удается недолго. Когда я останавливаюсь, чтобы полюбоваться одной из огромных картин на стене и обмениваюсь вежливыми улыбками с незнакомым мужчиной, демон во плоти возникает рядом, как по щелчку пальцев. «Ну что, довольна? Нравится думать, что каждый из этих мужиков хочет тебя раздеть и разложить на любой горизонтальной поверхности?» шепит Алекс на ухо, перехватывает меня больно под локоть и утаскивает в сторону за одну из широких колонн. Я слышу в его голосе знакомые злые нотки и решаю подлить масло в огонь ещё больше. Пусть побесится. «А любой?» — невинно улыбаюсь я. подступая ближе, оказываюсь почти вплотную к нему, поправляю вратник рубашки сводного брата с преувеличенным вниманием, а потом поднимаю глаза, глядя на него снизу вверх, и невинно уточняю. «Ты тоже?» Алекс застывает на секунду, и только я хочу пошутить про что-то ещё, как позади раздаётся голос. «Какая приятная встреча!» Разворачиваюсь на каблуках и практически утыкаюсь носом, стоящего рядом со мной мужчину. В костюме с иголочки он выглядит лет на пятьдесят, не больше. Даже седина подкрашена и имеет лёгкий платиновый оттенок. Но морщины в уголках глаз выдают, что на самом деле он куда старше, чем хочет казаться. От его взгляда неприятно ёжись. Мужчина как будто ощупывает меня им. «Милана Орлова? Верно?» — улыбается он вопросительно. Не успеваю ответить, как старик хватает мою руку и с приторно-ласковой улыбкой оставляет на пальцах влажный поцелуй. «Здравствуйте!» — запинаюсь от неожиданности. «Да, я Милана. А вы...» «Позвольте представиться. Герман Волков». И, словно только сейчас заметив, что рядом стоит Алекс, наконец улыбается ему. «Александр, приветствую тебя. Не против, если украду твою спутницу и немного поболтаю с ней? А то ты охраняешь, как цербер». Я оборачиваюсь к сводному брату. Не то чтобы мне нужно его разрешение, чтобы отойти. Просто он как-то странно реагирует на собеседника. Губы недовольно сжаты. По скулам чуть ли не ходят жилваки. Мужчины обмениваются странными взглядами, будто ведут молчаливый разговор. «Попытаешься уговорить её встать на твою сторону?» Наконец, нарушает тишину Алекс, с прищуром разглядывая Германа, и в его голосе слышится явная угроза. «Что ты?» — отмахивается Волков. «Всего лишь побеседую немного с Миланой. Например, о её отце». Невольно дёргаюсь при упоминании о папе, но сводный брат опережает меня и холодно цедит. «Она никуда не пойдёт». «Алекс?» Ловлю на себе его острый предупреждающий взгляд и недовольно хмурюсь. «Чёрт возьми». «Не закатывать же скандал прямо сейчас». «Что ж, ладно. но может, после голосования ты захочешь заглянуть в гости?» Герман с широкой улыбкой протягивает мне визитку. «Всегда буду рад угостить ужином дочь моего хорошего, доброго друга и повспоминать былые времена». Я успеваю схватить заветный клочок бумажки ровно за секунду до того, как среагировал Алекс. Тут же отворачиваюсь и торопливо прячу визитку в декольте. «Может, сводный братец и попробовал бы отнять у меня её, будь она у меня в руке, но под платье точно лезть не станет». Алекс прожигает меня взглядом, и я удерживаюсь, чтобы не показать ему язык. Герман наблюдает за нами с насмешливой улыбкой. «Что ж, хорошего вам вечера, молодые люди!» — желает он, кивает мне на прощание и скрывается из виду. Алекс смотрит на меня молча, а я усиленно делаю вид, что не замечаю исходящих от него волн недовольства и разглядываю всё, что угодно, только не его. Это плохая идея Милана. Верни визитку. Наконец не выдерживает он. Нет. Можешь хоть как уговаривать или угрожать. Всё равно не отдам. И лучше отобрать даже не пытайся. Скандал закачу такой, что мало не покажется. Дело твоё. Укоризненно качает головой сводный брат и складывает руки на груди. Он раздражённо постукивает носком ботинка по полу. Я пытаюсь перевести разговор на другую тему. «Так значит, ты никакой не Алекс, а Александр?» «Одно другому не мешает». «Тогда почему Алекс, а не Саша?» «Просто так привычнее», — пожимает он в ответ плечами и впивается взглядом в кого-то у меня за спиной. Проследив за взглядом сводного брата, натыкаюсь снова на Германа Волкова. Он занимает место на возвышении и приговаривается о чём-то с дядей Вовой. «Кажется, ты его терпеть не можешь. Замечаю я, словно невзначай». Алекс жестко усмехается и уклончиво отвечает. «Есть немного». «Почему?» «Он не тот любезный старикан, каким хочет казаться. Будь с ним осторожна». «А как же твои слова о том, что клан — это одна большая семья, и все здесь друг друга поддерживают, ценят и всё такое», — поддевая его. Мы пересекаемся взглядами, и сводный брат хмыкает. «Заметь, о любви я не говорил ни слова». «О любви? Кто здесь с моим будущим мужем о любви говорит?» Рядом, как по мановению палочки, возникает Снежана, и с внутренним злорадством я наблюдаю, каким кислым становится лицо Алекса. а Вот только когда миниатюрная блондинка тянется к нему и, не стесняясь никого, запечатлевает на губах страстный поцелуй, внутри неприятно колет. «Привет, Снежана!» — цедит, сводный брат сквозь зубы. «Здравствуй, милый! Ты не брал трубку?» Снежана надувает губки и становится похожа на другую фарфоровую куколку. Поневоле чувствую себя рядом с ней за марашкой, даже в красивом платье, с макияжем и прической, которой занималась полдня. Был занят. «Я знаю, что у тебя много работы, котик, но ведь нельзя забывать о своей будущей жене», воркует игриво девушка, крепко прижимаясь к нему. «Наверное, будь они наедине, сама бы залезла на Алекса». Так она льнет к его крепкой груди. «Снежана?» Алекс настойчиво отделяет от себя её руки и говорит с нажимом. Не здесь. Мне даже жаль, её становится. Она явно влюблена в громова и как не старается привлечь его внимание, он всё равно смотрит на неё равнодушно. Но жаль мне её недолго. На хорошеньком личике Снежаны мелькает злость, и она смеривает меня совсем уж недружелюбным взглядом, словно я виновата в том, что Алекс себя так ведёт. Так что я спешу сбежать, пока она не прицепилась ко мне. «Пойду смотрю здесь немного», — говорю я и быстро ретируюсь, пока Алекс не успел возразить. И чего он таскается за мной, как надзиратель? Лучше пусть и жёнушку будущую развлекает. Кто бы знал, что через час я вообще дико пожалею, что ушла. Здесь везде царила невероятная скука, а больше всего это сборище оказалось похоже на какой-то светский раут, прямо как в сериалах. Почти все с бокалами, мило беседуют на совершенно неважные темы и делают вид, как им интересно обсуждать погоду и последние новости. Я побывала в нескольких таких «кружках» и всюду говорили об одном и том же. Попыталась было завести разговор о том, каким был прошлый глава клана, но все тут же скорбно замолкали и переводили разговор на последние сплетни. Видела я и пару кружков с моими ровесниками, но даже подходить к ним не стала, несмотря на приглашающие жесты и милые улыбочки. «Нет уж, общение с Дэном мне хватило за глаза». Теперь ко всем дочкам-сыночкам богатеньких родителей приближаться даже на пушечный выстрел не хотелось. Несмотря на большое количество народа, душно в помещении не было. Наверное, кондиционеры работали на полную. Но вот что плохо, так это то, что отыскать Алекса во всей этой толпе оказалось ох как непросто. Я как раз лавировала между группками людей, когда внезапно гул разговоров прервал бой часов. На секунду все замерли как по команде, обернувшись к висевшим на стене старинным часам, и в зале повисло грибовое молчание. Мороз по коже продрал от этой картины. Вроде бы ничего такого, но как-то всё жутковато выглядело. А после вся толпа организованно пошагала в дальнюю часть зала к возвышающемуся постаменту. Здесь, за дубовым столом, восседал дядя Вова, а рядом с ним — Герман Орлов. С левой стороны был установлен и другой стол, и место за ним занимал незнакомый пожилой мужчина в очках. Как только люди образовали полукруг, остановившись в нескольких шагах от постамента, старший Громов поднялся. «Доброго вечера всем нашим гостям!» — улыбнулся отеческой улыбкой дядя неторопливо оглядывая собравшихся. «Как вы знаете, сегодня мы собрались не оплакивать кого-то и не праздновать, а для особого дела. Мы выбираем нового главу клана, ведь в нашу семью снова вернулись наши друзья и соратники Орловы». Буквально кожей ощутила скрестившиеся на мне взгляды и невольно поёжилась. Хорошо, что дядя Вова снова начал говорить, потому что от такого внимания становилось не по себе. А ещё неприятно царапнуло, что мой опекун говорил о Орловах во множественном числе, как будто кроме меня здесь ещё кто-то был из моей семьи. «У нас, как и всегда, две кандидатуры», — говорит дядя Вова, и в этот момент по залу прокатывается смешок. «Один из них — ваш покорный слуга, а второй...» Герман Волков. Мужчина поднимается со своего места и с достоинством приветствует присутствующих кивком головы. Наши взгляды пересекаются, когда он садится вновь, и Волков улыбается мне многозначительной улыбкой. Интересно, они и правда были друзьями с папой? Голосование на удивление проходит быстро. Здесь не голосуют все, а только один представитель от каждой семьи. И практически все эти представители — мужчины. Я даже не удивляюсь подобному. По рассказам Алекса, Уже становилось ясно, как в клане относятся к женщинам. «Ты уже написала на бумажке фамилию семьи, за которую голосуешь?» Звучит знакомый голос из-за плеча. Вздрагиваю от неожиданности едва не роняю заветный клочок на пол. «Когда Алекс успел подойти так близко?» «Да», — отвечая коротко, глядя вперёд. «Нужно отдать эту бумажку щитоводу, и после этого твой голос зачтётся одному из кандидатов». «Да всё я видела». Раздражённо говорю я и оборачиваюсь к мужчине. «Чего ты так нервничаешь?» Алекса выглядит встревоженным, а когда наши взгляды встречаются, смотрит испытывающе и признаётся. «Потому что твой голос — решающий». Поспешно поворачиваюсь, чтобы скрыть всполохи злого торжества в глубине глаз. «Милана Орлова, приглашаю вас проголосовать от имени себя и своей семьи». Не могу не вздрогнуть от последних слов, потому что от моей семьи не осталось никого и вполне вероятно, что именно по вине Громовых. Напряжение разливается по воздуху, и в воцарившейся тишине гулка разносится по каменному полу каждый мой шаг. Иду к столу на возвышении и спиной, ощущая сотни взглядов. Но особенно сильно — взгляд Алекса, остро вонзающийся между лопаток. «Вы не сможете меня здесь удержать, не сможете больше командовать. А я? Я докопаюсь до правды, любой ценой. Ваш голос». Мужчина в очках протягивает ко мне руку. Отдаю ему бумажку и разворачиваюсь лицом к стоящей паудоль толпе. И снова поневоле ищу глазами Алекса. Не знаю, замечает он что-то или просто чувствует, что сейчас будет, но вижу, как его тело напрягается, словно он готовится к атаке. Мне плевать, кто выиграет в голосовании. Я только хочу, чтобы это были не Громовы. — Вы за правящую семью клана? — с нажимом спрашивает счетовод, выразительно глядя на меня поверх очков словно давая мне последний шанс образумиться. «Против!» Отрезаю холодно, и по залу прокатывается потрясённый гул. Снова наши с Алексом взгляды скрещиваются, вот только сейчас он смотрит на меня с ненавистью, сжимая кулаки. По скулам сводного брата ходят жиллаки, и меня бросает в жар от одной совершенно чёткой мысли. «Мне конец».